Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. Это тоже странно, подумал я. Они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил. Я пригласил их сесть напротив себя. Оба сели в упор, рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно, избочились на левое ребро. И как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую дедушке. Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь? Храпунова Есина. Митричем меня звать, а это мой внучек. Он тоже Митрич. Едем в орехово, в парк, в карусели покататься. А внучек добавил. <звук> Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. и говорил не ртом, потому что рот его был вечно сощурен и начинался откуда-то сзади, а говорил он левой ноздрёй, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю преподавал правой. И как бы быстро едем петушки, славные петушки. И какой пьяный дедушка, хороший дедушка. «Так, значит, говоришь, в карусели?» «В карусели!» «А может, все-таки не в карусели?» «В карусели!» Еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла. «А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был?» «Пока я в тамбуре был погружен в свои мысли, в свои мысли о своем чувстве, к любимой женщине, а?» «Скажи». Дмитрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал. «Я... ничего. Я просто хотел компоту покушать. Компоту с белым хлебом». «Компоту с белым хлебом?» «Компоту с белым хлебом». «Прекрасно. Значит так. Я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве, а вы между тем ищете у меня на лавочке, нет ли тут компоту с белым хлебом. А не найдя компоту...» Дедушка первый не вынес И весь расплакался А следом за ним и внучок Верхняя губа у него совсем куда-то пропала А нижняя свесилась до пупа Как волосы у пианиста Оба плакали Я вас понимаю, да Я все могу понять, если захочу простить У меня душа, как у троянского коня, пуза, Многое вместит Я все прощу, если захочу понять А я понимаю вы просто хотите компота и белого хлеба, но у меня на лавочке вы не находите ни того ни другого и вы просто вынуждены выпить хотя бы то что вы находите взамен того чего вы хотите. Я их раздавил своими уликами они закрыли лицо оба и покаянно раскачивались на лавке так моим обвинением. Вы мне напоминаете одного старичка в петушках он тоже он пил на чужбинку Он пил только краденое. Утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, пойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт». Он был серьезно убежден, что это и есть «пить на брудершафт». Он так и умер в своем заблуждении. «Так что же? Значит, и вы решили на брудершафт?» Они все раскачивались и плакали. А внучек тут даже заморгал от горя всеми своими подмышками. Но довольно слез. Я, если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите, я могу угостить еще. Вы уже по 50 грамм выпили, я могу налить вам еще по 50 грамм». В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал, «Я тоже хочу с вами выпить». Все разом на него поглядели, То был черноусый, в жакетке и в коричневом берете. <связывая> <связывая> Заверещал молодой Митрич Какой дяденька, какой хитрый дяденька Черноусый оборвал его взглядом из-под усов <связывая> Я никакой не хитрый, я не ворую как некоторые Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости Я пришел со своей, вот И он поставил мне на лавочку бутылку столичной От моей не откажетесь? <связывая> Спросил он меня Я потеснился, чтобы дать ему место. Нет, потом, пожалуй, и не откажусь. А пока хочу свое. Поцелуй тете Клавы. Тете Клавы? Тете Клавы. Мы налили себе каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду. Они, оказывается, давно держали ее на готове, Задолго до того, как я их поманил. Дед вынул пустую четвертинку. Я сразу ее признал. А внучек тот вынул даже целый ковш, И вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы Я налил им сколько обещал И они улыбались На брудершафт, ребятишки? На брудершафт Все пили, запрокинув головы, как пианисты Наш поезд на станции Есина не останавливается Остановки по всем пунктам, кроме Ещина. Есина Есина Фрязева. Началось шелестение чмоканья как будто тот пианист, который все пил, теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд листа «Шум леса» до минор. Первым заговорил черноусый в жакетке, и вжатит и почему-то обращался единственно только ко мне. «Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпивают, обязательно покраснеют». «Ну так что же?» «Как то и что же?» «А Куприн и Максим Горький так те вообще не просыпались?» «Прекрасно. Ну а дальше?» «Как то есть ну а дальше?» «Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были?» «Он сказал «Их штербе!» «То есть я умираю!» «А потом добавил «налейте мне шампанского!» «И уж только тогда умер!» «Так-так!» «А Фридрих Шиллер тот не только умереть!» «Тот даже жить не мог без шампанского!» Он знаете, как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского и пишет. Пропустит один бокал, готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов, готова целая трагедия в пяти актах. Так-так-так, ну и? Он кидал меня мысли, как триумфатор червонца. А я едва-едва успевал их подбирать. Ну и? Ну и Николай Гоголь? Что Николай Гоголь? Он всегда, когда бывал у Оксаковых, Просил ставить ему на стол особый розовый бокал. «И пил из розового бокала?» «Да, и пил из розового бокала. А что пил?» «А кто его знает? Ну что можно пить из розового бокала?» «Ну, конечно, водку!» И я, и оба Дмитрича с интересом за ним следили, а он черноусый так и смеялся в предвкушении новых триумфов. «А Модеста Мусоргский? Бог ты мой, а Модеста Мусоргский? Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу Хаванчина? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков с мотинги из бамбуковой трости. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит «Вставай, иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу Хаванчина". И вот они сидят. Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него Модест Мусорский, весь томный, весь небритый, пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет, что ему ноты? А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает. Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым, бросает Модест свою бессмертную оперу хованщина и бух канаву а потом встанет и опять похмеляться и опять бух. А между прочим, социал-демократы... Начитанный черт! В восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал себе себя все волосы из индивен. «Да-да, я очень люблю читать. В мире столько прекрасных книг!» Продолжал человек в жакетке. «Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку». И так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я сам расстраиваюсь и не могу читать. Бросаю книжку и начинаю пить. Пью месяц, пью другой, а потом... Погоди, тут уж я его прервал. Погоди, так что же социал-демократы? Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные ей люди, все пили как свиньи. А лишние, бестолковые, нет, не пили. Евгений Онедин в гостях у Ларинах и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его по нос пробрал. А честные современники Онегина между Лафитом и Клико, заметьте, между Лафитом и Клико, тем временем рождали мятежную науку и декабризм. А когда они, наконец, разбудили Герцена... Как же разбудишь его, вашего Герцена? Рявкнул кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявка Ламур в каверкотовом пальто. «Ему еще в Храпунове надо было выходить этому Герцену, а он все ездит и ездит, собака!» Все, кто мог смеяться, все рассмеялись. «Да оставь ты его в покое, черт-декабрист хуев! Уши ему по три уши! Какая разница, в Храпуново ехать или в петушки? Может, человеку захотелось петушки, а ты его гонишь в Храпунова?» Все вокруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно. И я вместе с ними, я повернулся к жакетке и черному сам. Ну, допустим, ну разбудили они Александра Герцена, причем же тут демократы и хованщины и. А вот и притом, с этого и началось все главное. Севуха началась вместо Клико. Разночинство началось, дебош и Хаванчина. Все эти Успенские, все эти Помиловские. Они без стакана не могли написать ни строки. Я читал, я знаю. Отчаянно пили все честные люди России. От чего они пили? С отчаяния пили. Пили от того, что честны. От того, что не в силах были облегчить участь народа. Народ задыхался в нищете и невежестве. Почитайте к Дмитрия Писарева. Он так и пишет: народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины. От того и пьет русский мужик. От нищеты своей пьет. Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского одна только водка и монопольная и всякая и, разлив, и на вынос. От того он и пьет. От невежества своего пьет. Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить? Социал-демократ пишет и пьет, и пьет как пишет, а мужик не читает и пьет, пьет не читая. Тогда Успенский встает и вешается, а Помиловский ложится под лавку в трактире и подыхает, а Гаршин встает и с перепою бросается через перила. Черноуса уже вскочил и снял берет и жестикулировал как бешеный. Все выпитое подстёгивало его и ударяло в голову. Все ударяло и ударяло. Декабрист каверкотовым пальто и тот бросил своего дерцена, подсел к нам ближе и воздел каратору мутные сырые глаза. И вы смотрите, что получается. Мрак невежества всё сгущается и обнищание растёт абсолютно. Вы Марк читали? Абсолютно. Другими словами, пьют всё больше и больше пропорционально возрастает отчаяние социал-демократов. Тут уже не Лафит, не Клико, те еще как-то добудились Герцена. А теперь вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь. Бей во все колокола по всему Лондону. Никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело. И так до наших времен, плоть до наших времен. Этот круг, порочный круг бытия. «Он душит меня за горло!» «И стоит мне прочесть хорошую книжку, я никак не могу разобраться, кто от чего пьет. Низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку, пью месяц, пью другой, а потом...» «Стоп!» — прервал его декабрист. «А разве нельзя не пить? Взять себя в руки и не пить? Вот тайный советник Гёте, например, совсем не пил». «Не пил?» «Совсем?» Черноусый даже пристал и надел берет. «Не может этого быть!» «А вот и может! Сумел человек взять себя в руки и ни грамма не пил!» «Вы имеете в виду Эогана фон Гёте?» «Да, я имею в виду Эогана фон Гёте, который ни грамма не пил!» «Странно... А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему бокал шампанского?» «Все равно бы не стал! Взял бы себя в руки и не стал!» «Сказал бы, не пью ни грамма!» Черноусый паник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система. Такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев!» Шепнул я сам себе. «Помоги Лепни «Лятни какую-нибудь аллегорию или...» «Так вы говорите, тайный советник Гёте не пил ни грамма!» Я повернулся к декабристу. «А почему он не пил, вы знаете?» Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он не пил. Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки, и почему-то везде остановки, кроме Есина. Почему бы им не остановиться и в Есина? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есина нет пассажиров. Они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да, идут от самого Есина до самого Храпунова, или до самого Фрязева. И там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есена протешет без остановки. Вот так поступал его фон и старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть Фауста. Кто там не пьет? Все пьют. Фауст пьет и молодеет. Зибель пьет и лезет на Фауста. Мефистофель только и делает, что пьет. И угощает буршей, и поет им блоху. Вы спросите, для чего это нужно было тайному советнику Дёду? Так я вам скажу. А для чего он заставил Бертера пустить себе пулю в лоб? Потому что есть свидетельство, он сам был на грани самоубийства, но чтобы отделаться от искушения, заставил Бертера сделать это вместо себя. Вы понимаете, он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства. В этом больше трусости и эгоизма и творческой низости. Вот так же он и пил, как стрелялся ваш тайный советник. Мефистофель выпит, а ему хорошо старому псу. Фауст добавит, а он старый хрен уже лыка не вяжет. Со мной на трассе дядя Коля работал. Тот тоже сам не пьет. Боится, что чуть выпьет и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас». Блаженствует гад, ходит как обалделый. Вот так и ваш хваленый Оган фон Дете. Шиллер ему подносит, а он отказывается. Еще бы. Алкоголик он был, алкаш он был, ваш тайный советник Иоган фон и Оган фон И руть у него как бы тряслись. Вот это да! Восторженно разглядывали меня и декабристы черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист широким жестом вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног Черноусова. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки. До странности возбужден. Мне налили больше всех. Старому Митричу тоже налили. Молодому тоже подали стакан. Он радостно прижал его к левому соску правым бедру, и из обеих ноздрей его хлынули слезы. — Итак... За здоровье тайного советника Иоганна фон Дёте, Фрязева, 61 километр. Да, за здоровье тайного советника Иоганна фон Дёте. Я как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры, и что все остальные тоже. А разрешите вам задать один пустяшный вопрос, сказал Черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах. Он опять обращался только ко мне. Разрешите спросить, отчего это в глазах у вас столько грусти? Разве можно грустить, имея такие познания? Можно подумать, вы с утра ничего не пили. Я даже обиделся. Как то есть ничего? И разве это грусть? Это просто замутненность глаз. Я просто немного впадал. Нет, нет, это замутненность от грусти. Вы как гёты. Вы всем своим видом опровергаете одну из моих лем, несколько умозрительную лему, но все же выросшу из опыта! Вы как гёты все опровергаете! Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью? Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте в чем моя заветная лем. Когда мы вечером пьем, а утром не пьем! какими мы бываем вечером и какими становимся на утро. Я, например, если выпью, я весел чертовски. Я подвижен и неистов. Я место себе не нахожу, да? А на утро? На утро я не просто не весел, не просто неподвижен. Нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного я был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое утреннее отпрощение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать. А вот, смотрите. И черноусы изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил. Горизонтальная линия – это линия обычной трезвости. Повседневная линия. Наивысшая точка кривой – момент засыпания. Наинизшая – пробуждение с похмелья. Примечание декламатора. Линия Черноусова представляет собой горизонтальную тенусоиду. Видите? Это же голая зеркальность. Глупая, глупая природа. Ни о чем она не заботится так реально, как о равновесии. Не знаю, нравственна ли эта забота, но она строго диаметрична. Смотрите. Ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус. Нет. Она все изображает. Вечером... Бесстрашие, даже если и есть причина бояться. Бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром переоценка всех ценностей. Переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный. Если с вечера спьяна природа нам передала, то на утро она столько же и не додает. С математической точностью. Был у вас вечером позыв к идеалу? Пожалуйста. С похмелья его сменит позыв к антиидеалу. А если идеал остается, то вызывает антипозыв. Вот вам в двух словах моя заветная Лемма. Она всеобщая и к каждому применима. А у вас все не как у людей, все как у Детте. Я рассмеялся. Почему же она все-таки Лемма, если она всеобщая? И декабрист тоже рассмеялся. Хе-хе-хе, она всеобщая, то почему же Лемма? А потому и Лемма. Потому что в расчет не принимает бабу. Человека в чистом виде Лемма принимает, а бабу не принимает. С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если бы баба не была бабой, Лемма не была бы Леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть, и Леммы уже нет. В особенности, если баба плохая, а Лемма хорошая. В раз заговорили все. Да что же такое вообще лема? И что такое плохая баба? Плохих баб нет. Только лемы одни бывают плохие. У меня, например, сказал декабрист. У меня 30 баб, и одна чище другой, хоть усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки я считаю 30 самых плохих баб лучше, чем одна хорошая. Причем тут усы? Разговор о бабе идет, а не об усах. «И об усах! Не было бы усов, не было бы разговора!» «Черт знает, что вы городите. Все-таки я думаю, одна хорошая стоит всех ваших!» «Как вы на это смотрите?» Черноусый опять поворотился ко мне. «С научной точки зрения, как вы на это смотрите?» «Я сказал, с научной, конечно, стоит! В петушках, например, 30 посудин!» Меняют на полную бутылку зверобоя. Если ты принесешь, допустим... Как 30 на одну? Почему так много? Галдеж возобновился. «Да иначе кто тоже вам обменяй. 30 на 12 это 360, а зверобой стоит 262. Это и дети знают. От чего пушки номер они еще не знают, а это уже знают. А все-таки никакой сдачи. 360, конечно, хорошо. Это лучше, чем 2,62. Но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба. А хорошую бабу надо уважить. Да чем же она хороша, эта баба за витриной? Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить. Да для чего вообще на свете баба? Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю. А для того, чтобы уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? мирила всякой цивилизации, способ отношения к женщине. Вот и я. Прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой 30 пустых посудин. Я говорю, «Хозяюшка». Голосом таким пропитанным и печальным говорю, «Хозяюшка, зверобою мне, будьте добры!» И ведь знаю, что чуть ли не руб передаю, 3:60 минус два Жалко, а она на меня смотрит, давать ему году сдачи или не давать. А я на нее смотрю, даст она мне гадина сдачи или не даст. Вернее, нет. Я в это мгновение смотрю не на нее, я смотрю сквозь нее. И вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Островка привстает, Растут агавы и тамарины, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк волосатые ноги. И пальцем мне грозит «Не бери сдачи! Не бери сдачи!» Я ему моргаю, мол, жрать будет нечего. «Ну хорошо, я выпью, а чем я зажрать буду?» А он «Ничего, Веня, потерпишь!» «А коли хочешь жрать, так не пей. Так и ухожу безо всякой сдачи. Сержусь, конечно, думаю. Мерила, цивилизации!» «Эх, Максим горький! Максим же ты горький! С дуру или с пьяну ты сморозил такое на своем капре! Тебе хорошо! Ты-то там будешь жрать свои агавы! А мне чего жрать?» Публика смеялась, а внучек верещал. и Какие агавы!» «Какие хорошие капри!» «А плохая баба?» Сказал декабрист. «Разве не нужна, бывает, и плохая баба?» «Конечно, конечно, нужна!» Отмечал я ему. «Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, 12 недель тому назад я был в огробе. Я уж четыре года лежал в огробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят «Вот он в во огробе!» «И воскреси, если сможешь». она подошла к гробу. Вы бы видели, как она подошла. «Знаем», — сказал декабрист. «Идет, как пишет. Пишет, как Лева, а Лева пишет хуево». Вот-вот. Подошла к гробу и говорит. «Талифакуми». Это значит, в переводе с древнежидовского «Тебе говорю, встань и ходи». И что же вы думаете? Встал и пошел? «И вот уж три месяца хожу замутненный». «Замутненность от грусти», — повторил черноусый Беретки. «А грусть от бабы». «Замутненность от того, что поддал», — перебил его декабрист. «Да причем тут поддал? А поддал-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить. Плохая значит баба. Да если даже и плохая, все равно надо выпить. Наоборот». «Чем хуже баба, тем лучше надо поддать!» «Честное слово!» — скричал декабрист. «Как хорошо, что мы все такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева, все сидят и спорят про любовь! Давайте я вам что-нибудь расскажу про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы! Давайте, как у Тургенева, пусть каждый чего-нибудь дорасскажет!» «Давайте!» «Давайте, как у Тургенева!» Даже старый Митрич и тот сказал... «Давайте!» 61 километр, 65 километр. Первым начал рассказывать декабрист. «Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. Он помешался знаете на ком? На Ольге Эрделе, прославленной советской орфистке». «Может, Вера Дулова тоже прославленная арфистка, но он помешался именно на Эрделе, и не разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе, а вот поди ж ты! Помешался, помешался и лежит, не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается!» «Подай ему, Ольгу Эрдели, и весь тут сказ! Наслажусь, мол, орфисткой Ольга Эрдели, и только тогда воскресюсь, встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко». Мы ему говорим, «Ну зачем тебе, Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели!» «Вера Дулова играет прекрасно!» «А он, подавитесь вы своей, вере Дуловой, в гробу я видел вашу Веру Дулову, я с вашей Веры Дуловой срать не сяду!» «Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три мы опять к нему». «Ну как, все, Ольга Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство. Хочешь, мы завтра тебе приволокем Веру Дулову?» «Конечно», — отвечает. «Если вы хотите, чтоб я ее, вашу Веру Дулову, удавил стороной от арфы, тогда, пожалуйста, волоките». «Ну что делать? Малый совсем вымирает, надо его спасать». «Пошел я к Ольге Эрдели, хотел объяснить, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой, да нет, думаю». Удавит он ее, как незабудку, и иду я по Москве вечером, и грустно мне. Они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел. А тут мне встречается бабанька, не то чтоб очень старая, но уже пьяная-пьяная. Руб мне дай», — говорит, «дай мне ропь», и тут-то меня осенило. Я дал ей руб и все ей объяснил. Она эта мандавошечка оказалась понятливее и Эрдели. Для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку. И вот я поволок ее к моему приятелю. Вошли. Он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку прямо с порога. А потом швырнул ему в лицо эту Ольгу. Я этой Ольгой в него запустил. Вот она Эрдели. Не веришь? Спроси. И наутро смотрю. Отворилось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил, потом потихоньку заработал, заучился, запил и стал человек как человек. Вот видите?